Глава вторая. Пьяная душа кричала в сломанный телефон. Когда? Через жизнь. Очередь в целый перрон. За это время можно переплыть Дунай, зайти на Голгофу. Я, кажется, снова сбился со счета номера».